Глава 6. Утро в Колве. В полдесятого утра Рикеш швырнул ручку на рукопись, взъерошил волосы и погрузился в пучину сомнений и тягостных раздумий, которая с неизменной периодичностью посещает всякого, кто занимается литературным трудом. Плохой из меня писатель. Пишу одно, а получается другое, претенциозное, неумелое писанины. «Или вообще ничего не получается? Пора с этим завязывать!» Его мысли не стройно, как куча плавника, устремились к событиям прошедших недель. Рикки то снова барахтался между паромом и пристанью в Сен-Пьер-де-Рош, то видел насмешливую улыбку Джулии Фарамонт, которая вдруг сменялась страшным, похожим на маску лицом мертвой дульси. В сотый раз возник вопрос, кто его пытался утопить. Ферренд или Сид Джонс, и в тот раз пришло чувство удивления, что кто-то вообще пытался его утопить. И всё же он очень хорошо знал, что это правда, и что отец ему верит. Потом он принялся думать об отце и Фоксе, который был его крестным, о том, как именно они обычно расследуют дело и не осматривают ли они сейчас Лэзерс? И тут с поразительной уверенностью Рикки осознал, что писать он сегодня не может, не из-за вчерашних событий, фингалах, боли во всем теле, и не из-за того, что с ужасом вспоминает мертвую Дульси Харкнес, а просто потому, что ему очень хочется быть там с отцом и вести расследование. «Ну нет уж, это не мое дело, у меня есть чем заняться». Он не видел Фарамонда с того дня, как отложили дознание. Джаспер звонил и приглашал на ужин, но Рики сказал, что у него трудный период в работе, и он запретил себе развлекаться, пока не добьётся прорыва. Ему было слышно, как Джулия выкрикивает указания Джасперу: "Скажи, чтобы приносил свою книгу сюда, мы её напишем за него". Джаспер сказал, что Джулия в ванной. И она тут же издалека прокричала, что если Рикки не приедет, они все обидятся. Оказалось, что на следующий день фараманды улетают в Лондон на балет и задержатся в городе на неделю или больше, если подвернется что-нибудь интересное. Рикки выстоял и не поехал ужинать в Эл-Эсперанс, о чем потом сожалел добрую половину вечера. В Лондоне ли еще фараманды? Они всегда и всюду вместе. Так ли они богаты, как кажутся? Анжуле сказала, что Джаспер унаследовал состояние от дедушки, который жил в Бразилии. Луи тоже унаследовал состояние. Луи, похоже, вообще нигде не работал. Джаспер хотя бы писал книгу о биноме Ньютона, а Луи, порик и не удивился бы, если бы тот занимался чем-то рискованным. Например, совершал бы опрометчивые сделки на бирже или затевал предприятие сомнительного свойства. Хотя на самом деле ему не было дела до Луи с его масляными взглядами. Луи принадлежал к тому типу мужчин, который по неведомой причине привлекает женщин. Даже его кузину Джулию, вон как они танцевали. Джулия, пожалуй, даже к лучшему, если она все еще в Лондоне. Отец не зря предостерегал его насчёт чрезмерной словоохотливости. Будь Жульев Эль-Эспаранс, она бы захотела узнать, почему приехал отец Рики, пригласила бы их обоих на ужин и сказала бы: "Он уже живо представил её лицо цвета магнолии и дерзкий взгляд, что они оба лукавят и чего-то не договаривают". Возможно, отец бы не пошёл, но рано или поздно к ним отправился бы Рики. А по падену вновь подочарование Джолиев, смог бы он удержаться и не сболтнуть Леснева? Нет, будет гораздо лотше, если Фараманды задержатся в Лондоне, гораздо лучше. Порешив для себя этот вопрос, Рики почувствовал, что готов продолжить работу и взял ручку. Там внизу зазвонил телефон. Эмисис Ферранд вышла из кухни в коридор. пустив с собой шум работающего телевизора Рики знал, что звонят ему, и что это Джулия. Миссис Ферранд позвала его внизу и вернулась к телевизору. Как обычно, у Рики возникло ощущение, что он стремительно несётся вниз на лифте. Телефон был в коридоре, и ещё подходя к нему, Рики слышал, как Джулия говорит в трубке дочери: Селина напихать грязи в нянин ридикюль, самая несмешная выходка, какую только можно представить, и такая глупая. Уйди, пожалуйста. Но я только подошёл и ничего не слышал, сказал Рики. Рики, он самый. У вас какой-то странный голос, запыхался, пока спускался. Вы что, бежали бегом? Нет, сердито сказал Рики и решился. Это вы на меня так действуете. Потрясающе. Надо же сперу сказать, когда вы вернулись, только что балет был неземной, а некоторые партии бесподобных друзей столько встретили, Рики почувствовал укол ревности. Как мило. Я звоню узнать, правда ли, что ваш замечательный папа находится совсем рядом с нами. — Ну вот, началось, — подумал Рики. — Откуда вы узнали? — Луи видел его в гостинице вчера вечером. — Вы же сказали, что только что вернулись. — Луи не ездил в Лондон, он не любит балет. — Он жил в Маунт-Джое, сбежал подальше от Селины и Джульетты. — Трой приехала тоже. — Нет, она занята, рисует дерево в Лондоне. — Луи говорит, что ваш папа был в компании какого-то пожилого полисмена. — Да, в местном полицейском управлении. Какая-то реорганизация. — Сержанта Планка вознесут до головокружительных высот. Я бы этого хотела, а вы? — Очень. — Вы на что-то дуетесь, да? — Нет, — вскричал Рикки. — Вовсе нет. Было бы на что. — Было на что. — Было бы на что. Понятнет. Нет, я говорил, что и не думал дуться. Значит, вы как обычно хитрите и не хотите со мной делиться последними новостями. Наступила пауза, затем голос в трубке сказал: "Рики, дорогой, сама не знаю, почему вас подразниваю. Я совсем не против. Правда? Тогда скажите, уместно ли будет позвонить вашему отцу и пригласить его к нам на ужин?" Ну, или на обед. Э, да, конечно, разумеется. Он будет очень рад. Единственное, он, похоже, ужасно занят. Неужели? Ладно, можно хотя бы попытаться, сказала Джулия прохладно. Рики чуть не спросил, но ну и кто тут доится? Но лишь что-то неопределённо промычал. Конечно, вы тоже приглашены, бросила Джулия. Спасибо, Джулия. Всё равно вы какой-то сегодня странный. Я упал в море в Сен-Пьерре. Ух, вот это да. А что вы делали в Сен-Пьерре и в море, если уж на то пошло? А вот сказали бы об этом сразу, и мы бы тут не спорили, как два клоуна в телевизоре. Рики, да Жюль. Вы дознание да возобновили? Нет. Ясно. Так мы никогда и не избавимся от мисхарнес. Харкнес. Да я не специально, для меня она харнесс. Я знаю, что не специально. И я по глупости надеялась, что балет и развлечения вытеснят из головы мысли о ней. Не помогло. Потом Джулия добавила поспешно, чуть ли не шёпотом: "Она мне снится, ужасно". "Да. А мне тоже, если это вас хотя бы немного успокоит". "Правда? Наверное, нехорошо будет, если я скажу, что рада". Рики, не отвечайте, если не можете. Но Рики её убили. Я не знаю, честно. А откуда мне знать? Ваш отец. Джолия, пожалуйста, не надо. Простите. Как продвигается работа? Не так быстро, как хотелось бы. А как поживает мистер Джонс? Хотя бы о нём-то я могу вас спросить. Да боже мой! мысленно сказал себе Рикки, а вслух произнес. Он в отъезде в Сен-Пьер-де-Рош. Понятно. Ладно, мне надо проверить, что делает Селина. У няни свободный вечер, и в доме как-то подозрительно тихо. До свидания. Я много думал о всех вас. Правда? До свидания. До свидания. Рикки охватила уныние. Ему совершенно не хватило этого разговора. казалось, что дружба с жюли разрушена он барахтался среди оправданий и уклончивых ответов а её тон становился всё холоднее она даже не засмеялась ни разу комиссия с фернт открыла дверь на кухню а выпустив в коридор лестивократчивые голоса из телевизионной рекламы и тонкий аромат бернарского соуса она собиралась спрашивать сказала она Она вы видели его в Сен-Пьере? Да, ответила Рики. Случайно встретились. Ничего не просил передать. Нет, ничего конкретного. "Что живописный какой у вас Фингал", заметила миссис Ферренд. Рики вернулся к себе в комнату.